получив от него тяжкое вековое наследие. Аплодирующая часть зала сразу очень расширилась. Аплодировали даже правые, смутно припоминая, что царский строй был свергнут не большевиками. Серезье отпил глоток воды и продолжал. — Республика Советов! — говорил он необычайно мягко, склонив голову на бок. — Товарищи, нужно ли говорить? что я не большевик и не сторонник большевиков. Он даже слабо засмеялся. Так невероятно было подобное предположение. Конечно, есть вещи, которые мы, люди Запада, не в состоянии ни понять, ни принять. Улыбка стерлась с его лица. Оно приняло грустное и нахмуренное выражение. Под этим... «Вещи!» — Серезье разумел большевистский террор. «Я оставляю за собой право при последующих обсуждениях на будущем Конгрессе рассмотреть образ действия революционной диктатуры. Однако, не одобряя и не копируя методы тех, кто преобразует капиталистическое общество, не будем осуждать великих революционеров». А они, да, они поистине великие революционеры. С грустно сочувственным выражением обратился он к русскому столу, откуда слышался ропот. И тем более не будем осуждать, не выслушав их. Не забудем, что мы решили направить в Россию ознакомительную комиссию. В ожидании выяснения этого вопроса, в духе братского отношения к великому народу, Мы приветствуем его великолепные усилия. Мы с восторгом приветствуем победы русского рабочего класса. Так он говорил минут двадцать, испытывая несравненное наслаждение от борьбы, развивавшейся очень успешно. Контакт со слушателями был полный, они все сочувственнее откликались почти на каждую его фразу. Клервиль из своей ложи хмуро смотрел на Серезье. Личная неприязнь его к этому человеку теперь дополнялась общим раздражением против социалистов. Ему даже было досадно, что он оказался на этой конференции хотя бы и на местах для посторонней публики. «Может быть, в самом деле, — во мне говорит, — сословное или классовое чувство? Но какими же все-таки дураками?» Верно считает своих слушателей этот беззастенчивый демагог. Чего, собственно, он хочет? Принятие его резолюции? Кому интересны его резолюции? Ее напечатает одна газета из десяти. А помнить ее через три дня будет один читатель из тысячи. Слава же, — с насмешкой думал Клервиль, — слава от резолюции вдобавок не разделиться между всеми левыми вождями. Так и при матче в футболе победа сама по себе ни для чего не нужна, и слава дробится между всей победоносной командой. Господи, что он говорит? Сарезье осторожно доказывал, что, собственно, и победой своей союзники отчасти обязаны большевикам разлагающему действию их пропаганды на войска германского императора. Эта фарадеевская линия, впрочем, не вполне удалась. — То, что вы здесь говорите, глупо! — закричал, не выдержав правый французский социалист. За грузинским столом вскочил в бешенстве один из делегатов но в других частях зала, и особенно на местах для публики, рукоплескания становились все дружнее. Серезье встретился глазами с грузинским делегатом. Он знал, что это очень сильный и талантливый противник, и, опершись обеими руками на стол, продолжал, повысив сильно голос и отчеканивая каждое слово. — Нет, товарищи! Только не тогда, когда союзные державы вопреки единодушному стремлению русского народа, оказывают всемерную поддержку отъявленной контрреволюции, аплодисменты загремели в зале и наверху. Не тогда, когда царские солдафоны Деникин или Колчак